Глава 53. Все уверенные в себя мужчины одинаковы. Как и думал Джан Шань, Ван Жэн не отчелся и совсем не пал духом из-за отлета Айнэ. Иногда даже казалось, что он и вовсе выкинул её из головы, решив вложить все свои силы в обучение армии и собственную практику. Тем не менее, Ван Жэн так до сих пор не покинул их сайны любовное гнездышко, Так что было вполне очевидно, что он ещё не отпустил ситуацию полностью. Янси Асу, который порой навещал друга с пивом, понимал это как никто другой. На самом деле в этом не было ничего необычного. Ван Чжэн встретил Айну будучи совершенно обычным парнем, как говорится, без гроша в кармане. Но они всё равно полюбили друг друга, а после преодолели столько трудностей, чтобы быть вместе. Это говорит о том, что их любовь очень сильная, но это же причина того, что от неё не так просто отказаться. На это понадобится время. Тренировки несомненно являются очень хорошим способом отвлечься. Великаны тоже были в восторге, потому что Адан проявлял большой энтузиазм в их избиении. К этому моменту уже все прониклись к нему уважением за работанным делом. Проще говоря, когда мифы реальность соединились, результатом стала преданность. Ван Жан парил над озером, его особое состояние перешло в новую фазу, и все разных чувств, которые перемешались друг с другом. Он был огорчён, но в какой-то степени также и счастлив. И во всём этом хаосе из радости, гнева и горя нашёл со след покоя. Человек многогранен, вселенная тоже многогранна. Горечь разлуки и радость свиданий все это своего рода испытания, которые сделали духовный мир Ван Жэна более совершенным и усилили его способность понимать. В то же время теперь он еще более спокойно реагировал на происходящее в своей жизни. Ван Жэн выпустил еще духовные силы вместе со внутренней энергией, и вода на берегу озера начала кипеть. В то же время усилилось и золотое свечение, исходящее из его тела. Дайдарянцы из племени Ледяных гор, увидев очередное сверхъестественное явление палениц, в последние месяцы данное чудо происходило очень часто, и они верили, что это признак благосклонности судьбы. Дети, рождённые за это время, казались им необычайно талантливыми. Вандж не был таким суеверным, но постижение природы всего и вся, похоже, вызывает своего рода духовные колебания, которые действительно могут оказать определённое влияние на плод в чреве матери. Всё-таки корни у духовной силы и жизненной энергии одни. Востановив свои силы, Ван Чжэн полетел обратно на берег. Казалось, освежилась каждая клетка его организма. Его тело и дух снова закалились, отчего Ван Чжэн улыбнулся. Теперь небесный ранг стал ещё на шаг ближе. На берегу его встретила Яцесу, которая улыбнулась, увидев старого друга в хорошем настроении. Сегодня твоя улыбка естественнее, чем обычно. Э, почему вас всех так беспокоит, переживая я о нашем тайном разрыве или нет? Шутя проворчал Ван Джен. Ты забыл, кем являешься? Если Ван Жэн переживает разлуки, то и весь остальной мир должен об этом переживать. В той же шутливой манере отозвалась Е Федерация Сириус уже не в первый раз пересекала границы нашего сектора за эту неделю, и, как обычно, под выдуманным предлогом заявляют, будто хотят с на пиратов. Думаю, скоро они всё-таки решатся на нападение. В старейшном он что мы сможем их достойно встретить, но я здесь не за этим. Доктор Алан попросил найти тебя и передать его приглашение. Ха -ха, неужели старый торговец всё-таки вспомнил обо мне? Алан так был для Ванжон не только тем, кем он восхищается, но и ещё и самым близким человеком. Можно сказать, что старик это маяк в его жизни. Его уверенность в себе это то, чему Ванжон очень хотел бы научиться, А иметь цели, постоянно следовать за ней. Разве не в этом счастье? В детстве ему вообще казалось, что старый торговец может справиться с кем или с чем угодно, будто весь мир ничто перед стариком в маленьком книжном магазине. Он всегда был бесстрашным, его глаза излучали жизнь там на планете Оракул, а теперь и здесь на Даидаре. Проще говоря, возможно, Алан так и не Таконивоин, но он очень сильный человек и определенно непобедимый в своей области. Ванжан наполнялся энергией каждый раз, когда видел старика, и этот раз не стал исключением. Старый торговец улыбнулся и погладил воспитанника по голове. Фактически он был единственным, кто может позволить себе подобное в отношении величайшего короля. Банально его за такой избил бы даже лалодуф, если бы не знал, кем эти двое приходят друг другу. Парень, слышал, ты тут неплохо справляешься, а? Прям как я в твоём возрасте, произнёс Алан так. В те годы его официально признавали лучшим, и он вёл за собой всё научное сообщество. Толика Алла осмеливался глядеть свысока на игрушки Атлантов, правда, в итоге жизнь заставила усмирить свою гордыню, отчего теперь его можно было назвать даже скромным, но и после поражения у него всё равно осталось множество последователей. Научный мир до сих пор верит в Аллана Така, потому что очень много его учеников также стали великими учёными. Яблоко недалеко от дерева падает. Надеюсь, я тебя не разочаровал. Но тебе удалось заполучить титул величайшего короля. Так что будем считать, что проходишь. Шутя ответил старый торговец, но его глаза в этот момент наполнились гордостью. Старика никогда не волновало, пойдёт ли Ван по его стопам. Он это настоящий гений физики, покоривший весь млечный путь к 25 годам. Благодаря ему человечество совершило скачок на 50 лет. Люди могут забыть, кто был премьер-министром самой сильной страны, но они никогда не забудут имя Алана Така. Таким образом, в славе великого учителя он уже не нуждался. «Мужчинам не нужны добрые слова, чтобы понять отношения близкого человека. Для этого им хватит доброго взгляда. После этого Ван Джино окончательно полегчало, а он так, его пример для подражания, и ему нужно также не мучить себя, а делать дальнейшие шаги вперёд. Я пригласил тебя сюда сегодня, чтобы показать интересную игрушку. Конечно, за это также стоит поблагодарить твоего старого друга, с улыбкой произнёс старый торговец. Следуйте за мной. Ванжен и его соуянся Соу Лаладо Файлан Лин последовали за старым учёным в его лабораторию. Что касается последней, то девушка стала менее спокойной с тех пор, как Алан так начал работать в интересах Дейдары. Да, он супергений, но супергений, который потратил самое большое количество средств на исследования в истории человечества и при этом не добился никакого результата. Если бы Алан не был близким человеком для Ванженна, она бы ни за что не согласилась выполнять все его просьбы. Но к счастью, потребовалось ему в основном джематерия да антигравитационная руда. Чего на и доре хватало в изобилии. Они ограничили экспорт во внешний мир, но на внутренние поставки ограничений нет. Ецусу шла с широкой улыбкой, что явно указывало на владение ей инсайдерской информации. На самом деле она ждала этого дня не только из-за новой игрушки, но и также из-за печального расставания Ванжена с Айнай. Ецусу надеялась, что Алан так сможет утешить Ванжена, но когда она ему вчера всё рассказала, Старый ученый лишь ответил: "Если Ван Жан не сможет справиться с подобным пустяком, тогда он потеряет право называться его воспитанником. Что тут скажешь? Ведь все уверенные в себе мужчины одинаковы".